Пролог «За два года до начала...» «Эгегей!» Эхо от звонкого девичьего голоса разнеслось над заливом. Клаус обернулся. Гретта взобралась на огромный гранитный валун и приплясывала на нем, размахивая руками и пугая чаек. Ее желтая куртка ярким пятном выделялась на сумрачном серо-зелено-бежевом фоне береговых дюн. Клаус помахал рукой в ответ и поёжился. Зима в этом году выдалась примерская, снега почти не было. С самого Рождества то моросило, то заряжал стылый унылый зимний дождь, опасный тем, что к рассвету городские улицы и автобаны покрывались сплошной ледяной коркой. Из-за этого происходило множество аварий. За последние два месяца Клаус трижды опаздывал на работу потому что полицейские перекрывали объездное шоссе вокруг Бремерхаффена, пока дорожные службы растаскивали огромные на 3-4 десятка машин, хвосты воткнувшихся друг в друга автомобилей. Впрочем, владелец книжного магазина господин Нитки в первый раз слегка поворчавший по этому поводу, к двум последующим опозданиям отнесся вполне благодушно. Возможно, потому что и сам два раза застрял в пробке, по той же причине. «Эгегей! Клаус! Смотри!» Юноша поднял глаза. Грета успела спуститься со своего пьедестала и в припрыжку бежала к нему, неся что-то в сомкнутых лодочкой ладошках. Клаус поморщился. «Бог ты мой, но почему секс делает женщин такими деятельными и энергичными? Единственное, что хотелось ему самому после бурно проведенной ночи, так это свернуться клубком под одеялом, и спать, спать, спать. Но Гретта умудрилась растормошить его почти на рассвете, и утянуть за собой на берег, хотя что делать на рассвете на побережье, особенно в феврале. Клаусу ничего не оставалось, как позевывая, таскаться по берегу следом за Греттой, да поплевывать время от времени в стылые волны Северного моря в ожидании когда же наконец истощится запас энергии, накопленный за ночь молодой кобылкой. Впрочем, несмотря на столь нерадостное начало субботы, прошедшую неделю можно было назвать вполне удачной. Ведь Грета согласилась в конце концов провести с ним уикенд на побережье, да и номер в мотеле удалось снять почти на 10 марок дешевле, чем Клаус рассчитывал. Впрочем, этому тут же нашлось простое объяснение. Мотель был почти пуст, Кроме них двоих, на два десятка номеров был только один постоялец. Рослый старик с благородным профилем и роскошной гривой седых волос. Самое удивительное, что, несмотря на возраст, на женщин он, похоже, действовал ошеломляюще. Во всяком случае, вчера вечером, когда пожилая консьержка записывала их имена в толстенную амбарную книгу, и этот старый пень появился у стойки, Грета... Бросив на него поначалу вполне равнодушный взгляд, внезапно вздрогнула и практически одновременно с консьержкой, при появлении старика мгновенно встряхнувшейся подобно старой охотничьей собаке, услышавшей звук рога, инстинктивно поправила волосы и расцвела такой улыбкой, какую Клаусу на её симпатичном личике до сих пор наблюдать не доводилось. Но старик не обратил на эти потуги двух самок ни малейшего внимания. Он коротко кивнул, и, задержавшись у стойки всего на какую-то минуту, а может и меньше, величественно-аристократичным жестом принял ключ, после чего спросил глубоким баритоном без малейшего признака старческого дребезжания «Мне не звонили?» Консьержка кокетливо повела плечами, совершенно позабыв о том, что они укутаны в серую, побитую молью шаль. «Нет, Гермойзель». И после короткой паузы добавила таким глазком, что не видя старушку, можно было подумать, что говорит женщина, по крайней мере, лет на 30-40 помоложе, еще не потерявшая все свои зубы. «Ваши вчерашние газеты я оставила на столике в номере». «Вы и знаете...» Консьержка игриво склонила голову к плечу. «Горбачев опять встречается с Рейганом». Скорее всего, старухе было глубоко наплевать на Гребачёва, Рейгана и им подобных высоких персон. Просто она почему-то была убеждена, что столь солидного господина должны интересовать именно такие вещи. Старик ответил кивком, походившим на изысканный лёгкий поклон. «Благодарю вас, фрау Марта». И двинулся вверх по лестнице, словно и не заметив стоявших рядом Клауса и Гретту, Гретта проводила его взглядом, потом живо повернулась к консьержке. «Кто этот господин?» Старушка, различив, как видимо, в её голосе некие обертоны, которые любая женщина учится распознавать с молоком матери, мгновенно превратилась из престарелой Клеопатры в мигеру соответствующего возраста. Она поджала губы, мгновение сверлила Гретту колючим взглядом, затем процедила сквозь зубы. «Это...» «Солидный и серьезный господин, а остальное нас с вами не касается, милочка!» После чего сдернула свисевший за ее спиной доски массивный ключ со старомодной деревянной грушей на кольце и все тем же тоном бросила. «Ваш номер 17. По случайному совпадению номер старика оказался в противоположном конце мотеля. «Смотри, Клаус!» Гретта резко затормозила прямо перед юношей, обдав его ботинки, вылетевшим из-под ее каблуков мокрым песком, и ткнул ему под нос свою находку. «Это же янтарь, настоящий! Кто бы мог подумать?» Клаус вяло покосился на непривлекательный коричневый галыш, покоящийся в посиневших от холода ладошках девушки, и, едва удержав зевок, глубокомысленно кивнул. «Действительно удивительно!» как будто мы на Балтике. О-хо-хо! Издав эту пародию на крик индийца, Грета рванула в обратную сторону, заставив сердце Клауса на мгновение ёкнуть. Пожалуй, в надежде, что ему удастся вернуться в мотель ещё до полудня, чтобы хоть немного подремать и приготовиться к продолжению ночной оргии, не суждено сбыться. В этот момент за его спиной послышались приглушённые шаги, Клаус обернулся и опешил. К нему приближался тот старик из мотеля, но что за вид был у этого старого чучела, уж не выжил ли он из ума? Выйти в такую погоду в махровом халате, купальной шапочке и шлёпанцах на босу ногу. О господи! Похоже старый хрыч ошибся в исчислении как минимум на полгода. Клаус невольно отступил назад опасаясь оставаться слишком близко от траектории упрямого движения жертвы старческого маразма, но сия жертва величественно проследовала мимо, не удостоив молодое поколение даже взглядом. Клаус нервно хмыкнул, но решил не вмешиваться, здраво рассудив, что если у этой древности еще есть шанс прийти в норму, то ледяная вода – лучшее лекарство. Между тем старик добрался до песчаной отмели и остановился, картинно оглядывая горизонт из-под ладони. Слева послышался отчаянный хруст песка. Клаус нервно огляделся, подспудно ожидая появления еще одного сумасшедшего. К счастью, это оказалась Грета. «Клаус, он что, собирается купаться?» Юноша растерянно ухмыльнулся. «Похоже». «Но там же холодно!» Клаус нервно скривился. «Что ж, Он всегда знал, что глубокий проницательный ум никогда не относился к явно выраженным достоинствам его подружки. «Я знаю». Между тем старик, по-видимому, вполне удовлетворившись результатами своих зрительских изысканий, аккуратно расстелил на песке махровую простыню, сбросил на нее халат и скинул шлепанце. Сделав полтора десятка энергичных движений руками, он легким шагом двинулся вперед, совершенно не обращая внимания на стылые волны, катящиеся ему навстречу. Когда вода дошла ему до пояса, старик на мгновение остановился, зачерпнул руками пригорошню воды и отер лицо, а затем изящным, гимнастически выверенным движением поднырнул под набегающую волну. Гретта, всё это время наблюдавшая за ним с возбуждённо пылающим лицом, восторженно взвизгнула и захлопала ладошками обтянутыми тёплыми вязаными варежками. Клаус почувствовал приступ ревности. Поэтому он грубо оборвал восторги подружки. «Пожалуй, нужно вернуться в мотель и предупредить консьержку. Гернитки рассказывал, что человек может выжить в воде при такой температуре не больше 20 минут, так что пусть старая Грымза вызовет скорую. Похоже, этому деду вскоре потребуется серьёзная медицинская помощь». Гретта повернула к нему раскрасневшееся личико. Она была явно обеспокоена. «Это правда?» «Что?» «Про двадцать минут». Клаус небрежно пожал плечами. «Не знаю, но господин Нитки утверждал, что это максимальное время. Многие выдерживают гораздо меньше». «Тогда побежали быстрее!» Выкрикнула она и кинулась бегом к мотелю. Клаус облегченно вздохнул. Он опасался, как бы Гретте... Не вздумалась лезть в воду и вытаскивать старика своими силами, но, слава богу, у нее оказалось достаточно здравого смысла, чтобы оставить эту работу профессионалам. Когда он добрался до мотеля, Гретта уже пританцовывала на ступеньках. «Не волнуйся, Клаус! Оказывается, Гермойзель практикует какую-то восточную систему оздоровления, китайскую или русскую, он купается так каждое утро!» Клаус ухмыльнулся. Вот уж что-что, а волноваться из-за сумасшедшего старика он и не собирался. Просто, когда твоя девчонка смотрит на какого-то постороннего такими глазами, это не очень-то радует. Впрочем, похоже, это приключение вполне еще может закончиться довольно приятно. Достаточно посмотреть на Гретту, глазки так и сверкают. Клаус сбежал по ступенькам и, ухватив подружку за локоток, другой рукой провел по ее тугой попке, обтянутой тесными джинсами. «Пожалуй, нам тоже стоит освежиться перед завтраком». Гретта стрельнула глазками в сторону сосен, за которыми был скрыт берег, но охватившее ее возбуждение явно требовало выхода, и она, хихикнув, послушно повернулась к входной двери и нырнула внутрь. К завтраку они так и не вышли. На следующее утро Они проснулись поздно. Когда Клаус продрал глаза, за окном вовсю бушевала непогода. Резкие порывы северного ветра колотили в окно тяжеленными плетями мокрого снега. Грета уже встала и плескалась в душе. Юноша широко зевнул и потянулся. Ветер ударил в окно с такой силой, что рама вздрогнула. Стекла задребезжали. Так что показалось, что они вот-вот вылетят. Клаус поморщился. Если бы такая погода была вчера, он бы точно порадовался, но сегодня им предстояло тащиться на автобусную остановку. Плеск воды в душе прекратился. Клаус неожиданно вспомнил вчерашнее утро и старика в халате и покосился на окно. Вряд ли сегодня старик занимался своими безумными водными процедурами, если он, конечно, не самоубийца. Дверь душевой распахнулась, на пороге появилась Гретта. Заметив, что Клаус уже проснулся, она замерла, отставив левую ногу и картинно потянувшись своим крепким молодым телом. Но после двух бурных суток Клаус уже чувствовал некоторую усталость от секса, поэтому столь откровенный намёк остался без должной реакции. Гретта обиженно надула губки и хотела что-то сказать, как вдруг в дверь номера громко постучали. Клаус недоумённо замер. «Кому это они с Гретой могли понадобиться в этой глуши?» «Кто там?» «Откройте, это полиция!» Они переглянулись. Грета с легким взвизгом скользнула обратно в душевую, на ходу прихватив свои джинсы, футболку и свитер. Клаус свесился с кровати, отыскал на полу трусы и, натянув их, подошел к двери. За дверью стоял рослый капрал, на первый взгляд будто сошедший с картинки вербовочного плаката. Но когда он шагнул внутрь, оказалось, что вывертые погоды способны подействовать даже на доблестную немецкую полицию. Глаза и щеки у Капрала были красные, а с посиневшего кончика носа свисала мутная капля. Гер Кремер? Да. Под колючим взглядом представителя власти Клаус почувствовал себя неловко от того, что не успел натянуть футболку и сейчас торчит перед ним в одних трусах. «А где фрау Штауф?» Клаус недоуменно застыл, но тут до него дошло, что Капрал спрашивает о Гретте. «Она в душе». Капрал кивнул и, окинув его несколько недовольным взглядом, чёпорно произнёс, «Господин следователь просит вас спуститься вниз». Клаус тупо кивнул, всё ещё не понимая, с чего это вдруг в этом забытом богом месте Появляется полиция, и почему она желает видеть именно их? Но спросить ничего так и не успел. Полицейский вышел и аккуратно притворил за собой дверь. Из душа появилась Гретта. «Что случилось, Клаус?» Юноша пожал плечами. «Не знаю, нас желает видеть какой-то следователь?» «Да?» Гретта оживленно повертелась перед зеркалом и, поправив рукой еще влажные волосы, повернулась к Клаусу. «Ну, я пошла. А ты одевайся и спускайся поскорее. Наверное, произошло что-то захватывающее. Вот здорово!» Ее рыжий хвост исчез за дверью. Клаус уныло поплелся натягивать джинсы. А он-то надеялся в сласть поваляться. Ибо чем еще можно заниматься в такую погоду? Нет. Все-таки секс действует на женщин неприлично возбуждающе. Он подошел к окну и выглянул наружу. На пустынной стоянке перед входом одиноко помаргивала сигналами новенькая бело-зеленая полицейская Джетта. Клаус завистливо вздохнул и, отвернувшись, начал одеваться. Когда он, наконец, выбрался из номера в коридор, снизу доносились возбужденные голоса, среди которых выделялся тонкий, немного визгливый голосок Гретты. «Правда? О боже!» Тут же прерванный брюзгливым возгласом старой консьержки. «А я вам говорю, что я прекрасно слышала все, что ему сказали. У нас очень старый аппарат, и у него большая трещина с обратной стороны трубки. Я уже давно говорила фрау Маншлоссе, это наша владелица, что пора поставить нормальный телефон, но она всякий раз отвечает только одно, что этот аппарат покупал еще ее покойный муж. Так вот... Из-за этой трещины мне прекрасно слышно, что говорят постояльцам. Старуха запнулась и уточнила. Конечно, если они говорят рядом со стойкой. Как будто допотопная развалина с шнуром, выполнявшая в этом заведении роль телефона, могла стоять где-нибудь еще, кроме стойки. Клаус вздохнул и двинулся вниз по лестнице. Когда он появился в тесном вестибюле, Гретта вовсю кокетничала с рослым капралом, а консьержка в неизменной шале, неодобрительно косясь на девушку, все еще доказывала что-то толстячку примерно такого же возраста, что и она сама. «Я вам говорю, там был женский голос, и она сказала только одну фразу – все хорошо, и больше ничего, а он молча положил трубку, улыбнулся и вышел наружу как и обычно в халате, шлёпанцах и купальной шапочке. Да-да, я понимаю, но он делал так все 20 дней, что был здесь. И, смею вам заметить, в прошлый понедельник погода была ничуть не лучше. В это время года у нас всегда ужасная погода, а этой зимой она вообще будто взбесилась. Клаус, засмотревшись на старуху, споткнулся и чуть не упал. Он уже почти догадался, о чём идёт речь. Гретта повернула к нему раскрасневшееся, возбужденное лицо и протрещала. «Клаус, ты только представь, какой ужас! Гермойзель утонул!»